нэнси кил патрик подвал старого дома пока вадим выбирался из тойотты потоки дождя старались загнать его обратно у него над головой цеплялись одна за другую ветви кна с которых ветер оборвал все листья январское небо было безжизненно серым он заметил на горизонте стремительно приближающиеся черные грозовые тучи Скоро они скроют небо и совсем стемнеет. Пять шагов, и Вадим очутился на веранде особняка. Как раз в это мгновение разразилась буря. Молния ударила в его на противоположной стороне дороги, отколов сук. Недобрый знак, решил он, содрогаясь, и возненавидел себя за то, что поддался страху. Страху, которому научила его она. Он поспешил внутрь. Новая часть Бабкиного дома, выстроенная 75 лет назад, выглядела по-прежнему. Несоразмерно высокие потолки, комнаты, похожие на пещеры, обои с мелким рисунком. Под чехлами, подобно часовым на посту, пряталась мебель. У Вадима не было ни малейшего желания видеть ее. Он вспомнил запах этого дома, запах крови и разложения. Если бы Лола не уехала из страны, ноги его здесь не было бы. Лола, его младшая сестра, в свои двадцать была еще ребенком. Она отчаянно умоляла его привезти ей кое-какие вещи, реликвии, пока дом не заколотят навсегда. У Вадима не возникало потребности приезжать сюда. В его воспоминаниях о годах, проведенных в этом доме, царило небытие. Мертвая тишина, тяжелая, как рука их бабки. Постепенно его душа и тело стряхивали с себя следы ее зловещего влияния. Скоро все это уйдет в прошлое. Вадим заглянул на кухню. Электричество отключили три месяца назад, но от сверкающих снаружи молний здесь было светло. Все оставалось по-прежнему, и от этого ему стало страшно. Все, кроме того угла. Когда-то там стоял наготове ивовый пруд. И все же Вадим нисколько не удивился бы, увидев в дверях суровое лицо бабки или услышав разносящиеся по комнатам разглагольствования больной старухи. Вадим подошел к посудному шкафчику, висящему слева над раковиной. Вторая полка сзади. Он достал пустую сахарницу с изображенной на крышке бабочкой, которую хотела получить Лола. Предмет не вызвал у него никаких сентиментальных чувств. Он лишь ощутил приступ клаустрофобии, словно прошлое яростно обрушилось на настоящее в отчаянной попытке смести все границы и пожрать его. Он взбежал по ступеням на второй этаж. В хозяйской спальне, которую делили его бабка и дед, до тех пор, как шестнадцать лет назад не умер старый Бенц, царила все та же тишина. В ногах постели валялось небрежно брошенное голубое одеяло. Под этим одеялом скончалась его бабка. Одна в зловонной луже испражнений. Одна пока не обнаружили ее разложившийся труп. «Смерть — утешение для живых», — часто повторяла старуха с опломбом. Часы в углу остановились, и Вадим обрадовался, что не слышит их тиканье. Миновав короткий коридор, Вадим поднялся на чердак, к тесным, душным коморкам, где когда-то ютились они с Лолой. В своей комнате он нашел те же знакомые трещины в стенах, древние, как неодобрительные складки, пересекавшие лицо бабки. Небольшой комод, покоробившийся от времени зеркало, в котором уже ничего не отражалось. Узкая кровать, когда-то ее пружины звенели так громко, что он боялся вздохнуть как часто скрипели они вслед за свистом ивовой розги, с помощью которой древние семейные обычаи вбивались глубоко в каждую клетку его тела. В спальне Лолы Вадим нашел стеклянную музыкальную шкатулку с фигуркой единорога. Прихватив ее, он направился к узкой черной лестнице, которая вела в старую часть дома. Он очутился в запущенной комнате, обставленной 200 лет назад, во времена его жестокого прапрадеда, о котором он столько слышал. Его предки эмигрировали сюда, спасаясь от преследователей на родине. В этой части дома Вадим никогда не чувствовал себя в безопасности. Он замер. Небо за окнами скрыли черные тучи. Совершенно стемнело. Вадим, дрожащей рукой, полез в карман плаща за фонариком. Сахарница выскользнула у него из пальцев и ударилась о твердый, слегка наклонный деревянный пол. Вадиму не понадобился фонарь, чтобы понять, сахарница разлетелась на мелкие кусочки. Его охватил страх. Древний, смертельный ужас. Но никакого карающего призрака не появилось. Он испустил вздох, нервы были на пределе. Вспыхнул фонарик, и его голубой свет выхватил из тьмы нечто странное. Вадим направил лучик на подоконник одного из трех больших окон. «Матерь!» – прошептал он. «Все подоконники были покрыты дюймовым слоем мертвых бабочек. Бабочки были и на полу под окнами, и у двери». Тысячи? Нет, десятки тысяч. Черные, зеленые, переливающиеся радужными красками. Под ногами хрустели жесткие, высохшие хитиновые оболочки. Бабочки собирались у окон и дверей в поисках выхода, но эта комната оказалась для них склепом. Вадим забыл о сахарнице, его единственной мыслью было бежать прочь, пока эта гробница не захватила в плены его. Но Лола просила еще кое-что. Еще один предмет, чтобы придать правдоподобие выдуманным воспоминаниям о счастливом детстве и избавиться от реальности, превратить ее в бесплотный призрак. Таких вещей осталось всего две и они нужны ему, чтобы прочнее встать на ноги в настоящем, изгнать прочь суеверия «Спокойно», — сказал он себе, — «бабушка Бенц умерла. Через пять минут я уеду отсюда навсегда». Дверь в подвал была закрыта, как и во времена его детства, но он легко взломал ржавый висячий замок. Заскрипели петли, и дверь, перекошенная от времени и сырости, скопившейся в этой части дома, зашуршала по полу. В лицо Вадиму ударил запах плесени. Он выставил вперед фонарик, словно оружие в битве с жуткой тьмой, и заметил со стыдом, что рука его дрожит. Услышал свое прерывистое дыхание. — Я не могу, — подумал он. На него обрушились воспоминания о ночах, проведенных здесь. Ночах, когда он сидел, скорчившись под лестницей, вдыхая запах земли, каких-то растений, удушливый запах гниения. И эти звуки... С тех пор он не слышал ничего похожего, лишь в кошмарах со временем он научился в полголоса мурлыкать что то достаточно громко чтобы заглушить эти звуки но не настолько чтобы услышала сверху бабушка бэнс кукла которую просила лола пятнадцать лет валялась в каком то сундуке в сундуке в подвале теперь когда он разбил сахарницу ему ничего не оставалось когда быть кукла Вадим сделал шаг вниз, во тьму. Лицо его облепила паутина, и он задохнулся. «Слабак!» — упрекнул он себя, повторяя слово, которое так часто бросали ему в лицо. Должно быть, это слово дошло до него через несколько поколений. Слева вдоль лестницы тянулись ряды полок, уставленных соленьями и консервами. Он рассматривал полки, читая полузгнившие этикетки. Соус чили, кукурузный соус, маринованная цветная капуста, морковь, укроп. Самая старая из банок датировалась 1790 годом. В банке было нечто темное, надпись на пожелтевшей наклейке расплылась. «Наверное, свекла». Эти консервы стояли здесь, когда он был ребенком, стояли здесь еще со времен детства его бабки. С каждым поколением запасы пополнялись, и бабушка Бенц заставила банками вторую сверху полку. Она не разрешала трогать припасы и называла их воспоминаниями. Несъеденная еда, жизнь, законсервированная навечно. Заскрипели знакомые ступени, и Вадим спустился на земляной пол. Он посветил в углы. Дорожный сундук стоял у самой дальней стены, перед металлической дверью. Он осторожно положил единорога в карман и зажал фонарь под мышкой, собираясь ломать очередной замок. Но сундук оказался открытым, словно кто-то ожидал его прихода. Вадим бросил быстрый взгляд на дверь и прислушался. Ничего. Он поднял крышку сундука. С левой стороны ему улыбнулась фарфоровая кукла Лолы, словно не подозревая о своем кошмарном окружении. В сундуке оказалось еще два предмета. Обломок доски с прикрепленными кнопками-открытками. Маленький черный гроб. При виде гроба Вадим затрясся от страха и ярости. Глаза его наполнились слезами. Он не смог удержаться от крика «Сука!». Она слишком хорошо знала его. Она обманула его. Опять. За дверью что-то зашуршало, и он вздрогнул. «Крыса!» Или послышалось, но он не верил ни в то, ни в другое. Вадим хотел было схватить куклу и броситься прочь, но десятилетия гнева удерживали его. И любопытство. Он взял доску и осмотрел ее при свете фонаря. Открытки викторианских времен представляли собой наброски пастелью. Восемь картинок складывались в историю. Женщина весело качается на качелях у веранды. Приближается мужчина в плаще. Мужчина целует женщину в шею. Женщина лежит в гробу. Женщина встает и присоединяется к мужчине. Мужчина и женщина целуют мальчика в шею. Мальчик лежит в гробу. Мальчик поднимается, присоединяется к мужчине и женщине. «Старомодная готическая повесть о семейном безумии», — подумал он. Ее, должно быть, передавали из поколения в поколение вместе с серебром. Но он не намерен завещать это своим детям. Вадим осторожно положил доску обратно в сундук. Он взял куклу, запихнул ее в карман и уже приготовился навсегда покинуть эту тюрьму. Но что-то побуждало его заглянуть в гробик. «Ты когда-нибудь умрешь от любопытства!» — часто повторяла бабушка Бенц и он знал, что старуха намеревалась исполнить свое пророчество. Он вытащил грубую деревянную коробочку, потряс ее, но не смог догадаться, что находится внутри. Коробка напоминала старомодный гроб, была меньше фута длиной, три дюйма шириной в самой широкой части. Жуткая черная миниатюра. Из глубин памяти к нему укрались картины смерти. Козадой, похороненные им когда-то точно в таком же самодельном ящичке. Родители, погибшие во время пожара на ферме. Дедушка Бенц. Кто знает, как умер он. Тело своей бабки Вадим не видел. Ни он, ни Лола не пришли на отпевание. И на похороны. «Если ты не видел тело, откуда ты знаешь, что человек мертв?» Эти слова бабка Бенц повторяла всякий раз, когда кто-то отправлялся в мир иной. И теперь ее слова не шли у Вадима из головы. Вадим вставил в щель под крышкой и ключ от машины и воспользовался им как рычагом. Гроб был сделан из твердой березы, и он, осторожно действуя импровизированным ломиком, старался не повредить крышку. Воображение рисовало какие-то смутные образы, отвратительные видения, части тела, отсеченные у живых, сокрытые от дневного света, навеки заключенные во тьму, оставленные медленно разлагаться и засыхать. Крышка поднялась на четверть дюйма. Он обливался потом. Внезапно время словно остановилось, и жизнь замерла. Безнадежная бесконечность. Вечность, которой он всегда страшился, выпустила свои когти где-то на границе его сознания. Смысла медлить не было, и Вадим отбросил прочь всякие сомнения. Напротив, он сделал попытку отвергнуть наследство бабки, последней из череды его предков. Этот дар он оставит гнить здесь, у корней этого дома. Всё это закончится на нём и Лоле, в последних отпрысках семейства, жизнь которого была пыткой. Он рванул крышку. Подвал превратился в ледяную могилу. «А чего ты ожидал?» — выругал он себя, и голос его в пустом помещении прозвучал странно и мёртво. Внутри коробочки лежал заострённый деревянный колышек. Для кого она приготовила это? Она заставила его дойти до этой ступени. Точно так же она когда-то заботливо вскармливала в его душе темные, дикие инстинкты. Он запрокинул голову назад и засмеялся. Смеялся, пока из глаз не хлынули слезы, а смех не превратился в вой приговоренного к смерти зверя, которым он себя чувствовал. Царапанье за металлической дверью привело его в чувство. Вадим вытащил колышек и, бросив гроб обратно в сундук, захлопнул крышку с тяжелым похоронным звуком, мрачно прозвучавшим в тишине. Но он не знал, что теперь следует делать. Он отбрасывал возможности одну за другой. Он не знал, какая из них означает подчинение ее железной воле, а какая сопротивление. В ожидании, погруженные в мысли, Прислушиваясь к звукам подвала, Вадим вертел в пальцах колышек, поворачивая острием то к себе, то от себя. К себе, от себя. Но сомнения недолго мучили его. Прошло несколько минут, и металлическая дверь отворилась сама.